Приложение 3. Езидан Сираоки. Максимы из книги начала и конца. У протянувшего руку к запретному знанию, да будет она полна пыли. У нас есть только то, что мы теряем. Лицом к лицу лица не увидать. Клинок существует, чтобы поддерживать в мире справедливость. Религия лишь платье истинной веры. Способность дивиться чуду жизни вот что питает корень человеческой души. Потомство человека – его тень, протянувшаяся в грядущее. Самые гибельные дары – те, о которых даритель не подозревает. За горами – горы. Зверь всегда рядом с вами. Нельзя долго смотреть в глаза слугам, детям и животным. Это их пугает. Жизнь – смех полоумного в пустоте. Жизнь – долина созидания и разрушения души. Можно не верить Бога, но нужно его любить. Человек не выбирает место для своего появления на свет. Не дано ему выбрать и день своей смерти. Того назову мудрецом, чьи душевные муки не видны миру. Мы способны на гораздо большее, чем думаем. У каждого есть своя чаша с ядом. Цена утреннего дома высока. Время стирает память о случившемся с нами. Ничто не совершается без греха. Кто наточит клинок, Против зла мира. Ногими приходим мы в этот мир, и ногими должны поклоняться Божеству. Нет свободы без закона. Храни, что имеешь. Остерегайся очевидного: Десять сильных не победят миллионы слабых. В начале жизни человеку нужны циновка и чаша для еды, а в ее конце погребальный кувшин. Настоящая бросает тень перед собой но не каждый способен прочесть его знаки. Желающий судить безгласного – сам преступник. Мертвые не должны занимать место, предназначенное для живых. Долг перед мертвыми вечен. Уважай смерть, ибо перед тобой погибшая вселенная. Хороший человек – утренняя радость. Редки люди – утренней радости. Что есть счастье? Медоносный мотылек, который порхает в ваших душах. Еда и питье вот узы, соединяющего каждого с каждым. Тоска по родине, если разделить ее на двоих, становится радостью встречи. Нет бури, который ломает все деревья. Долг старых лгать молодым.